Глава девятнадцатая. «Артем, у меня к тебе просьба». Начал я сразу после стандартного приветствия по телефону, когда кофе был выпит, и приблизительный план дальнейших действий немного прояснился. «Ты же знаешь, любое твое желание». Тяжело вздохнул мой друг прямо мне в ухо. «Есть в столице такой дядя по фамилии Солнечный». Я намеренно сделал паузу, пытаясь собраться с мыслями и доходчиво объяснить Беляеву, что от него требуется. трудиться в Министерстве финансов, хоть убей не знаю, на какой должности, но фамилия редкая, найти нетрудно. И? Даже по одному краткому слову стало понятно, что Артем заинтригован и еще немного нервничает. Но у меня нет времени самому решать эту головоломку. К тому же я вроде как умер. Да и у Беляева наверняка имелись неплохие связи в Москве, Так что он пока единственная кандидатура, кто мог мне помочь в столь нелегком деле. Господин Солнечный метит в министры. Я снова запнулся, вздохнул, после чего продолжил на одном дыхании. Короче, на него надо как-то выйти и доходчиво объяснить, чтобы он прилетел в Сочи, желательно сегодня вечером. Очень надо, Артем. Трындец, фыркнул в ответ мой друг. И как ты себе это представляешь? «Не знаю», – вспылил в ответ, встал с кресла, подкурил сигарету и отошел к окну. «У тебя же по-любому есть связи в столице», – произнес через несколько секунд. Артем в ответ молчал. Сопел мне прямо в ухо, но не произнес ни слова. «Что можно сказать?» «Задача не из легких, но по-другому разрулить всю эту непростую ситуацию не получалось, хоть ты тресни». «Допустим, я на него выйду», – наконец-то проговорил мой друг. «Но на кой хрен он тебе сдался?» «Дело в том, что договариваться надо только с ним». Я скривился, так как мне самому было противно это все произносить. Остальные все – пешки в этой игре, комбинаторы хреновы. «Еще раз и по порядку», – голос Артема стал звучать более уверенно, и – «я выхожу на Солнечного, объясняю, что ему надо срочно прибыть в Сочи, а дальше, как только получишь от него положительный ответ, звонишь мне». Я тяжело вздохнул, а я пока попробую найти Борю Разумовского. Мира, скорее всего, попалась в его лапы, так что найти его надо однозначно. «Знаешь, где он может быть?» «Нет», — резко ответил я и скривился, «но есть парочка мыслей, кто мне может в этом помочь? Кстати, Солнечному можешь кратко поведать, зачем он так нужен здесь». «Думаешь, поведется?» «Прилетит, как миленький», — Я затушил окурок в пепельнице и направился в спальню, чтобы переодеться. Он очень хочет стать министром финансов, поэтому будет договариваться. Мы с ним немного знакомы. Я зашел в комнату и остановился перед шкафом, где на одной из полок лежали мои вещи. Так что смело называй мое имя и считай, все подряды по строительству теперь твои, потому что Рыбакова точно подвинут. Придется тебя также встретить московского гостя, позвонить мне, а я сообщу, куда подъехать. Чтобы не слушать больше причитаний от моего друга, я первым нажал сброс, швырнул телефон на кровать и начал переодеваться. Мыслей было много. Полная картина постепенно прояснялась, особенно после звонка Роджера. Оставался только один вопрос. Куда деть Миру? Светить ее не хотелось, впутывать мужские игры тем более. Она достаточно натерпелась. «Не хватало еще, чтобы девочку использовали против меня. Путь на самый верх колюч и тернист. Поэтому я четко понимал, Солнечный уцепится за возможность привлечь меня в свою команду. Придется воскреснуть, хотя бы на время. Главное, чтобы девчонку отпустили и не вмешивали ее в свои разборки». И я не соврал Артему, когда сказал, что с господином Солнечным Аркадием Петровичем мы были немного знакомы, «Лет семь назад мне довелось с ним поработать. Тогда я устранил его главного конкурента на неприметную должность в министерстве. Видимо, сейчас амбиции у крутого дяди выросли до небес, раз он решил забраться на самый верх. И вот спрашивается, нафига я влез во все это дерьмо снова? Адреналина мне, видите ли, не хватало. Девочку стало жалко. Мирослава. Ее образ преследовал меня постоянно» и не было возможности избавиться от этого наваждения. Да и не хотелось, если честно. До недавнего времени даже не предполагал, что способен на столь сильные чувства. Любовь? Страсть? Желание обладать кем-то? А может, все вместе взятое? Хрен тут разберешься без бутылки, но желание заботиться о ней, быть всегда рядом и оберегать от трудностей росло в геометрической прогрессии. Хоть я четко понимал, Это все мечты, и придется ее отпустить. Но для начала нужно ее найти. Конечно же, Светка видела нас вместе и обязательно настучит Боря, что мира со мной. Ничего, кроме раздражения, моя бывшая возлюбленная не вызывала. Как и напрочь, отсутствовало желание снова ее видеть. Истеричка, мать ее. «Нафига, — спрашивается, — я поперся к ней в гостиницу? Тоже мне профессионал выискался» должен был предусмотреть все варианты развития событий. Старею. Точно, пора на пенсию. А вторая малолетняя, как оказалось ревнивая дуреха, вместо того, чтобы слушаться меня безоговорочно, поперлась следом. Приятно, конечно, что ревновала, но глупо подставилась. Теперь ищи ее по всему городу. Борю Разумовского я знал давно, поэтому не переживал, что он покалечит мою девочку. И ему нужен я. Светка настучит однозначно. Мира, если не полная дура, соврет насчет наших с ней отношений. Она это умела делать мастерски, мне ли не знать. И будет Борис Наумович пытаться со мной связаться. Он, конечно же, хитрый лис, но не отморозок. Любит убивать взглядом, запугивать и договариваться, но не калечить. Другое дело, двухметровый амбал Антошка. Этот мог избить любого, неважно мужик или баба, но его больше нет а не так много людей в Сочи. Вряд ли он привлечет охрану своего союзника, да и тут не дурак, не станет рисковать всем и так глупо подставляться. А значит, надо с ним встретиться и попытаться уговорить мне помочь. В любом случае, других идей не было. Надел футболку с джинсами, спрятал за пояс пистолет, положил в карман складной нож и вышел из дома. Остановился возле джипа И повернул голову назад. Возникло чувство, что я больше сюда не вернусь, Усмехнулся, открыл водительскую дверь и через пару минут вырулил на проезжую часть, направляясь в город. Недалеко от офиса рыбакова нашел небольшую парковку, откуда был прекрасно виден центральный вход. Уже знакомые амбалы, в количестве трех человек паслись возле двух джипов, сканируя каждого встречного, кто входил или выходил из здания. Сегодня небо затянуло тучами, так что тепловой или солнечный удар им не грозил. А жаль, такая прекрасная возможность была бы проскользнуть. Но и опасная, фиг его знает, вдруг Мирославу именно там держали. И в Анатолии Степановиче я ошибся, поэтому приходилось ждать и наблюдать. К тому же Артем еще не отзвонился, а без его известий мой план яйца выеденного не стоил. с рыбаковым надо действовать аккуратно, потому что всегда имелся второй вариант развития событий. Возможно, я все-таки ошибся в своих предположениях, и он с Борей заодно, а значит, остается только проследить за ним. Но зная скрытность Разумовского и его стойкое нежелание привлекать большое количество народа к делу, мне почему-то все больше казалось, что и своего нынешнего партнера он не посвятил во все детали. А учитывая тот факт, что флешку мира стырила именно у Рыбакова, то этот вариант оставался единственно правильным на данный момент. Беляев отзвонился через час. Все сделал в лучшем виде. Бодро рапортовал Артем по телефону. Проблем не возникло. На всякий случай поинтересовался, не сводя взгляда с центрального входа в интересующее меня здание. «Сначала господин Солнечный не понимал, что я от него хочу». Засмеялся мужчина на том конце провода. «Ну, или делал вид, что не понимает моих намеков. Но твоя фамилия, дружище, творит чудеса. Слепые начинают видеть, глухие слышать, а туго-думы сразу же вникают в суть вопроса и прекрасно понимают, чего от них хотят. Сегодня в семь часов вечера он прилетает в аэропорт Адлера. Голос Артёма снова стал серьезным. «Что мне делать дальше?» «Встречаешь его», – довольно равнодушно произнес я в ответ, «пишешь мне СМС, что все в порядке, и везешь Солнечного на старые склады за городом». «Это в пяти километрах от...» «Я в курсе», – перебил меня Беляев. «Почему именно туда?» «Потому что именно там мы будем встречаться с Борей, если все пойдет по плану», – ответил спокойно, без каких-либо эмоций. «Дело в том, что лет шесть назад...» Я уже там побывал. Вряд ли что-то изменилось за эти годы, поэтому лучше место для уединенной встречи найти сложно. И если что-то изменится в моем плане, я намеренно сделал паузу, сообщу дополнительно. Будем тогда другой план придумывать». «Хорошо», – произнес Артем единственное слово и отключился первым. Я повертел мобильный в руке, взвешивая все «за» и «против» своих дальнейших действий, после чего спустя минут десять все же решился. Открыл бардачок, достал оттуда визитку Рыбакова и набрал номер. «Слушаю», – ответил мужской голос на другом конце провода спустя три гудка. «Анатолий Степанович, добрый день. Я сделал небольшую паузу. Это Потапов». «Александр Иванович?» «Очень», – мой собеседник усмехнулся, – «очень рад слышать». «Вы по делу или как?» «По делу. Не стал я ходить вокруг да около. Хочу с вами встретиться». «Я сейчас очень занят. В трубке раздался шелест бумаг. Скорее всего, Рыбаков просматривал свои записи. «Давайте где-то через недельку...» Он сделал паузу. «Встретимся и обсудим наше с вами дальнейшее сотрудничество». Я усмехнулся, так как понял. В Рыбакове не ошибся». Он не знал, кто я такой на самом деле и зачем звоню. Ай да Боря, стратег хренов, решил в одиночку все провернуть и оставить своего партнера ни с чем. Я по другому вопросу, произнес после непродолжительной паузы. Вы же хотите узнать, кто у вас флешку украл, а главное зачем? Не понимаю, о чем вы, произнес мой собеседник чуть ли не по слогам, но по тону стало понятно, что заинтересовался. «Все вы прекрасно понимаете, Анатолий Степанович». Я повторно усмехнулся. «Главное, что я знаю имя злодея, которого вы вот уже неделю не можете вычислить». В трубке снова повисла тишина. Рыбаков молчал и сопел мне в ухо, а я ждал, так как ничего другого в данной ситуации не оставалось, только ждать, что решит мой нынешний собеседник». «Хорошо!» – наконец-то произнес мужчина. «Назовите место и время!» «Загородное шоссе, выезд из города в западном направлении», – произнес на одном дыхании. «Там есть небольшое кафе. В шесть часов вечера буду ждать вас на небольшой парковке. Только единственная просьба – никакой охраны!» «Я боюсь за свою безопасность!» – довольно строго произнес Рыбаков и тяжело вздохнул. «Обещаю!» что с вами ничего не случится. Подождите меня в автомобиле, я подсяду, как только проверю, что за вами нет хвоста. И еще. Намеренно сделал паузу. Не советую играть со мной, а также звонить Разумовскому. Почему? Потому что в противном случае я не смогу обеспечить вам полную безопасность, сказал первую попавшуюся чушь, которая пришла мне в голову. Что с девочкой? «Какой девочкой?» В голосе Анатолия Степановича прозвучало изумление. такое в одночасье и без нудной подготовки не сыграешь». И я поверил, что он действительно не в курсе происходящего. «В 6 часов?» «Загородное шоссе», – произнес я напоследок и отключился. «Пусть теперь сидит и ломает голову, что я имел в виду. Но факт остается фактом. Мужик точно ни при чем» и даже понятия не имеет о дальнейших планах Бори Разумовского. Ну что, сморчок, придется тебе их немного подправить. Времени до назначенной встречи было валом, поэтому я съездил на набережную, чтобы перекусить, прогуляться и подумать о будущем. И если план мой начинал работать в нужном направлении, по крайней мере, я на это очень надеялся, то вот с будущим получалась полная лажа. Ни одной здравой мысли как снова свинтить и не принимать ничьих условий. А они обязательно будут. В противном случае меня так просто не отпустят. Еще и образ Мирославы ярко маячил в голове и не отпускал ни на минуту. «Я спасу тебя, моя девочка. Обязательно спасу. Только вот как с тобой поступить дальше, я не знаю. Придется все-таки отпустить, чтобы самому разрулить дальнейшие проблемы» которые будут появляться, как снежный ком, и очень сложно будет с ними справиться, если еще придется за кого-то переживать. Я не винил ее ни в чем. И даже был рад, что какую-то неделю назад проявил слабость и влез во все это дерьмо. Видимо, судьба у меня такая. Как бы ни старался, все равно не вылезу из этого болота. Но тянуть за собой Мирославу не хотелось. И я также твердо был уверен, Она не простит меня, посчитав предателем. Пусть так. Главное, чтобы осталась живой. И про нее все забыли. Но в голове упорно всплывал образ, обнаженное тело и тихий шепот «Я люблю тебя». Выпил кофе, прогоняя непрошенные мысли прочь, выкурил несколько сигарет и снова вернулся к офису Рыбакова. Время тянулось медленно, но и мне торопиться было некуда – какая разница, где бездельничать, здесь или в пустом доме, считая шаги из стороны в сторону. Амбалы все так же паслись возле выхода, люди шныряли туда-сюда, а я просто наблюдал за происходящим. В половине пятого открылась дверь, и на крыльце появился Рыбаков Анатолий Степанович с собственной персоной. Он начал спускаться по ступенькам, амбалы бросились к нему навстречу. Я внимательно наблюдал, как мужчина объяснялся со своими охранниками, а те пытались что-то возразить. Даже улыбнулся, когда Анатолий Степанович махнул рукой, что-то строго произнес, скривившись, после чего забрал ключи у одного из парней и уселся на водительское место. Завелся мотор, и через пару секунд джип рванул со стоянки. И я подождал немного, наблюдая, как парни, переговариваясь, направились во здания, повторно улыбнулся, после чего завел двигатель своего автомобиля и плавно вырулил на дорогу. На одном из светофоров догнал машину Рыбакова и пристроился аккуратно сзади. Слежки не было. По крайней мере, я ничего подозрительного не заметил. Хотя могла быть ловушка на месте встречи, но и я не торопился раньше времени раскрываться. Пусть дядя посидит, понервничает и подождет. Глядишь, станет более сговорчивым. я наблюдал как Рыбаков припарковался на стоянке перед кафе именно там, где мы назначили встречу. Открыл окно и закурил. Я немного не доехал до места, остановился, после чего заглушил двигатель и снова собрался ждать. Минута, две, три. Анатолий Степанович выбросил окурок в окно и тут же подкурил следующую сигарету. Нервничал, а значит боялся. «Это хорошо», Я засунул за пояс пистолет, который перед этим положил в бардачок и вышел из автомобиля, поставив тот на сигнализацию. «Добрый день», – начал я первым, когда открыл заднюю дверь джипа Рыбакова и уселся на удобное кресло. Или уже вечер. Специально расположился так, чтобы в зеркало видеть глаза своего собеседника, а он, в свою очередь, мог прекрасно видеть меня, даже не поворачивая головы в мою сторону – «О чем хотели поговорить?» Анатолий Степанович впился в меня взглядом через зеркало заднего вида. «По телефону вы сказали, что знаете, кто стоит за похищением. Это правда?» «Вы задаете слишком много вопросов», – спокойно ответил, не сводя глаз с лица своего собеседника. «Всему свое время. Разумовскому звонили?» «Нет», – резко ответил мужчина. «Вы же предупредили, что не стоит этого делать» мудрое решение», – кивнул я в ответ. «Тогда звоните сейчас». И что я ему скажу? Да ничего. Я усмехнулся, так как было реально смешно наблюдать за взрослым мужиком, который ворочал миллионами, а сейчас реально не знал, что сказать своему же партнеру. Я сам с ним поговорю. Рыбаков не стал больше задавать глупых вопросов, на которые я не собирался отвечать, по крайней мере пока. Достал из кармана мобильный И набрал нужный номер порожддал отведенное для звонка время но абонент не пожелал взять трубку анатолий степанович посмотрел на меня в зеркало и я криво улыбнулся в ответ ждать еще предстояло довольно долго так что не стоило торопиться прошло три минуты не больше как у рыбакова заиграла мелодия на мобильнике да прорычал он в трубку ты что-то хотел услышал я мужской голос в ответ «Борис Наумович, твою мать!» – орал мой собеседник в трубку. «Что происходит, скажи на милость!» «Ты о чем?» – удивился мужчина на другом конце провода. «Дальше слушать истерики Анатолия Степановича я не стал и просто вырвал у него из руки телефон. «Это он обо мне!» – произнес довольно спокойно. «Ну, здравствуй, Боря!» «Факир!» – прошипел сморчок всего одно слово. «Он самый!» подтвердил я его догадку, чтобы мы не ходили вокруг да около, а сразу же перешли к делу. «Давно не виделись, как считаешь? Хотя я бы тебя еще лет сто не видел, но, видно, судьба у меня такая». «Что ты хочешь?» – не унимался Разумовский, продолжая шипеть мне прямо в ухо. «Так вроде это ты меня хочешь?» – засмеялся я в трубку. «Или все-таки не хочешь?» «Я знал, как вывести Борю из себя». Он всегда был несдержанным, когда над ним начинали подшучивать и морально издеваться. Вот тогда он нервничал, делал кучу ошибок и шипел, как змея. «Флешка у тебя?» Задал он вопрос, что называется в лоб. «Конечно», – произнес я в игривом тоне. «А ты сомневался?» «Я отрежу девке ухо, если ты мне ее не отдашь», – зарычал в трубку Боря. Хоть и тон мой был игривым, но я не сводил глаз с Рыбакова. Завел руку за спину, а мужчина дернулся в сторону двери. Пришлось достать пистолет и приставить его к боку Анатолия Степановича, а еще предупреждающий помотать головой из стороны в сторону, чтобы у того даже не возникло мысли сбежать раньше времени. «Передай ей трубку», приказал я Разумовскому, потому что шутить больше был не намерен. Пока не услышу ее голос, разговор не состоится». Возникла пауза, и через некоторое время я услышал довольно печальное «Привет». «Как ты?» Я понимал, что вопрос прозвучал довольно банально, но других слов подобрать в данный момент не мог. Осталось еще немного времени, и я ее наконец-то увижу. «Нормально», — Мирослава усмехнулась. «С тобой все в порядке?» От ее заботы на душе потеплело. «Непредсказуемая она», — но это мне в ней нравилось больше всего. Другая бы на ее месте ударилась в истерику, орала бы в трубку, называя меня всеми мыслимыми и немыслимыми словами, а эта пыталась сохранять спокойствие. Еще и моими делами интересовалась, даже не предполагая, какая ей может грозить опасность. «Ничего не бойся. Я старался говорить уверенно, но в глубине души закипал. Я тебя вытащу». Послышился какой-то шорох в трубке, после чего Разумовский резко произнес «Услышал свою ненаглядную?» «Попробуй только ее тронуть. И ты труп, Боря. Теперь настала моя пора шипеть и угрожать. Ты меня знаешь, и я слов на ветер не бросаю. Мне нужен ты, Факир». Пришлось сцепить зубы, чтобы не наговорить лишнего и тем самым не навредить мире. Раз Боря называет ее «моей ненаглядной», значит, Светка однозначно нас сдала. И от осознания своей глупости и минутного порыва стало тошно вдвойне. «Я отдам тебе флешку вместе с Рыбаковым», намеренно сделал паузу, в обмен на девочку. И «Я же сказал, что мне нужен ты», прорычал мне прямо в ухо Сморчок. «Обсудим», довольно спокойно произнес ему в ответ. «Склады за городом». «Западное направление». 8 И нажал сброс, после чего полностью выключил телефон, чтобы у Разумовского не было больше возможности со мной связаться. Придется ему приехать навстречу, раз он так сильно жаждет меня увидеть. «Вы же обещали мне полную безопасность», довольно тихо произнес Рыбаков, а я в ответ поднял на него глаза. «Черт, я уже и забыл, что пистолет до сих пор приставлен к боку мужчины». Убрал руку, спрятал оружие за пояс и усмехнулся. «Это на всякий случай. Мой голос прозвучал довольно весело, чтобы вы не вздумали дурака валять. И я никогда...» Сделал паузу. «Не нарушаю...» Снова запнулся. Своих обещаний. Анатолий Степанович тяжело вздохнул и перестал трястись, как осиновый лист. «Интересно, как с такими нервами он стал миллионером?» «Дальше что?» Произнес мужчина, после пятиминутной паузы, наблюдая за мной в зеркало. А дальше ждем. Я развел руки в стороны. Посидим, поболтаем о делах насущных. Не возражайте я закурю? Поднял одну бровь вверх, но Рыбаков молчал и походу совсем не возражал. Я приоткрыл окно, подкурил сигарету и выпустил струю дыма прямо в салон. Я не совсем понимаю, что происходит. Снова первым прервал затянувшуюся паузу Рыбаков. «Раз не понимаете, то не стоит заморачиваться». Я криво улыбнулся, наблюдая в зеркало за своим собеседником. «У меня к вам парочка вопросов, так сказать, для полной картины происходящего. Скажите, откуда в вашем окружении появился Борис Наумович?» «Исаев мне его сосватал». Печально вздохнул мой нынешний собеседник. Он вроде как присматривал за делами. Анатолий Степанович закашлялся в один прекрасный момент приехал ко мне и заявил что поставками материалов будет заниматься разумовский как вы сами понимаете в его тон не предполагал каких-либо возражений да и мне было все равно кому деньги платить. тогда еще один вопрос и я выпустил очередную струю дыма в салон в кабинете вы мне показывали фотографии ребят откуда они у вас глаза рыбакова начали округляться, а через несколько секунд Он повернулся корпусом ко мне. Теперь мы могли смотреть друг на друга без зеркала, но его испуганный взгляд мне не нравился. «Странно, что вы задали этот вопрос, Александр Иванович», спокойно произнес мужчина, видимо, уже взяв себя в руки. «Я так понимаю, вы в курсе происходящего?» Пришлось кивнуть утвердительно в ответ. «Не буду спрашивать, зачем вам это надо и кто вы такой на самом деле?» Мой собеседник сделал паузу. Вы так и не ответили на мой вопрос. На моем лице появилась ехидная улыбка. Фотки. Откуда? Мне их передал Исаев. Спокойно ответил мужчина. Где-то дней за пять до похищения он приехал в Сочи и рассказал мне душещипательную историю о том, что на меня собираются напасть. Это он умеет. Я усмехнулся, нагло перебив Анатолия Степановича и запугивать, и ультиматумы ставить. Это сейчас я понимаю, что нес он полную ахинею. Рыбаков тяжело вздохнул, а тогда напугал так, что колени подкашивались. На самом деле ожидали одного из парней. На девчонку даже никто не обращал внимания и не придал этому значения. Но сработала она мастерски. Мужчина цокнул языком, показывая, как он восхищен моей строптивой красавицей. И если бы не вы он сделал очередную паузу, то я бы давно знал имя заказчика. Если бы не я, теперь пришла моя очередь делать акценты на словах и пятисекундные паузы, чтобы мой собеседник вдохновился. То вы бы уже были трупом, Анатолий Степанович. Значит так. Я потянулся к приоткрытому окну и выбросил на улицу окурок. После нашей встречи садитесь на ближайший самолет и сваливайте из страны потому что заварушка начнется нехилая. Вы мне симпатичны, Анатолий Степанович, поэтому убивать вас или калечить я не стану. Но не гарантирую, что это не сделает кто-то другой». Рыбаков кивнул утвердительно в ответ и отвернулся. А я откинулся на спинку кресла и начал считать минуты до назначенного времени. Главное, чтобы Артем успел привести Солнечного, пока Боря не начал делать глупости. Вряд ли его кто-то оставит в живых, но это, как говорится, уже не мои проблемы. Пусть крутые дяди сами разбираются в той каше, которую заварили. Главное – вытащить Мирославу, остальное пусть идет лесом. Придется постараться самому как-то выпутаться с наименьшими потерями и свалить подальше от этого серпентария. Не знаю почему, но я не хотел отпускать девочку, хотя вру». «Знаю почему. Но отпускать все равно не хочу. Интересно, а она согласится уехать со мной за границу, когда узнает всю правду о моем прошлом?»